Пароход «Адмирал Нахимов». Он принчался через пять минут, весело запыхавшийся и немного виноватый. «Здравствуй! Но у меня, к сожалению, только негативная информация. У нас дома географический энциклопедический словарь, там все названия. Но мыс святого Ильи там нет». «Ну нет, так нет. Сейчас письмо Никиты Таирова волновало Кинтеля гораздо меньше, чем вчера». «Ты сядь отдышись, а то за тобой будто племя Иракеза вгналось!» Салазкин послушно засмеялся, сбросил у порога кроссовки, прошел в комнату, присел на стул. Вздохнул. «Там, в словаре, есть только горы святого Ильи, в кордильерах!» «Далековато», — сказал Кинтель. «Если уж искать, то поближе. Тебе дом не попадет за то, что пошел ко мне?» Но «Еще ведь не поздно!» Было около семи. В окно сквозь ветки светило совсем низкое оранжевое солнце. «Я почти весь день устав читал, но целиком его не осилить. Это уж, наверное, только историки могут». «Папа говорит, там есть очень любопытные места. Даже перекликаются с современностью. Например, про борьбу с бюрократами». «Давай ты сегодня книгу отнесешь домой, а то у отца, небось, на душе кошки скребут». «Да ничего подобного» ну все равно пора возвращать я тебя провожу и обязательно зайдем к нам вот уж фигушки саласкин глядя в пол тихо сказал папа очень просил зайти и мама ну вот на кое то не поднимая головы саласкин глянул сквозь волосы но ведь нельзя же так надо же как то чтобы все по хорошему раз уж мы познакомились «И надо сказать профессору спасибо за книгу», — подумал Кентель, «а то свинство получается». «А, ладно, только учти, я на минутку». Саласкин радостно подскочил. «Да ты не бойся, маме сейчас не до тебя и не до меня, потому что такое семейное потрясение. Зоя и Соня в Москве разом замуж собрались. Они же все вместе делают одинаково, и даже обоих женихов зовут Сергеями. Мама в трансе!» «Потому что оба Сергея?» — усмехнулся Кентель. «Ну вообще, все четверо студенты, жить-то где? В общежитии масса проблем!» Профессора Денисова не оказалась дома. А с матерью Саласкина встреча получилась к великому облегчению Кентеля без всяких лишних сложностей. Та прямо у двери быстро взяла закаменевшего Кентеля за плечи и наклонилась. «Даня, вот и славно, что пришел. Я знаю, ты на меня тогда обиделся». Ну и правильно обиделся. Только ты меня пойми, я за Санчика так дрожу. Столько всего кругом. Каждый день сообщения о всяких жутких случаях. С дочками-то меньше забот было. Они всегда друг с другом. А с этим постоянно всякие истории. Это с ними сейчас истории, весело напомнил Салазкин. Я джениться пока не собираюсь. Ох, не жизнь, кошмар. Мать Саласкина смешно, как бабушка всплеснула руками. От нее слегка пахло духами и кремом, и еще чем-то таким хорошим, домашним, как давным-давно, в почти забытые времена, пахли в шкафу мамины платье. Мама уехал а платья почему-то остались. И Кентель, крошечный совсем, когда оставался один, открывал шкаф, зарывался в платье лицом и вспоминал... И почему-то очень боялся, что кто-нибудь увидит его в этот момент. Он проговорил, глядя в плетеный половик. «Я понимаю, конечно. Район незнакомый, люди тут всякие. Каждая мать за сына боится. Ему очень хотелось, чтобы мама Саласкина поверила, что он понимает и не обижается. И она, кажется, поверила. По лицу видно». Тогда сказал с облегчением. «Вы передайте Александру Михайловичу большое спасибо за книгу. Я пойду. До свидания». «Куда?» — хором сказали Салазкины мать. И она добавила решительно. «Так в гости не приходят. Без чая не отпущу. Тем более у нас на работе сегодня конфеты давали по заказу. Кошкин дом называется. Вы, мальчики, таких и не видели». Вот этого Кентель боялся больше всего. чаепития и всякого светского общения. И вдруг обрадованно вспомнил. «Ой, да я же телевизор не выключил. Звук убавил до отказа и забыл. Вот как полыхнет, я побегу». «Я с тобой провожу», — подхватил Салазкин. «Только недолго», — всполошилась мать. «Мы еще погуляем потом», — решительно заявил саласкин «На ночь глядя? Тогда возьмите Ричарда, ему тоже гулять надо». Через минуту они мчались по освещенной закатам улицы Достоевского. Салазкин крикнул на бегу. «Ничего не будет! Черно-белые загораются очень редко!» «А кто его знает? Он один раз уже дымил!» А спущенный с поводка Ричард был счастлив. Он мчался рядом и дурашливо хватал то Саласкина, то Кинтеля за штанины. Когда ворвались в квартиру, старенький фотон мирный и бесшумно мерцал экраном. Кинтель с облегчением повалился на тахту, Саласкин бухнулся в скрипучее кресло. Ричард обошел квартиру, обнюхал мебель и выжидательно уселся у дверей. «Фу!» — выдохнул Кинтель. «А я уж думал, полыхает наш памятник архитектуры. Знаешь, Санки, этому дому двести лет». «С ума сойти! А привидений здесь нет?» «Домовой, говорят, есть. У соседей, на первом этаже». Ричард у дверей тихонько поскулил, напомнил о себе. «Не нагулялся». — сказал саласкин Может, выключим телевизор и побродим? — Ага, сейчас отдышусь маленько. На экране шла программа российского ТВ. Опять, который раз, показывали горящие танки, потом митинг, потом, как снимают краном с постамента памятник Дзержинскому. Салазкин тихо проговорил. — А Павлика Морозова тоже сняли. И бросили у забора. Кентель сел. — Когда? «Он же совсем недавно стоял, помнишь?» «Да. А сегодня у нас было всего два урока, я поехал на Калужскую, к Корнеичу. Надо было про одно дело спросить. осад то с памятником, как раз на полпути. Обратного трамвая долго не было, я пошел пешком. Когда проходил мимо сада, глянул вдоль аллеи, а памятника нет. постамент пустой. Я подошел, оглянулся, а потом вижу, он в сорняках». «Ну что за сволочь — шепотом выговорил Кинтель. — Скидывали бы памятники, которые себе ставили, то есть взрослым. А пацанов-то чего трогать? Мне как-то не по себе стало. Знаешь, Даня, будто его расстреляли и бросили. — И, наверное, из того окна это видно, — подумал Кинтель. Он встал, попросил нерешительно. — Может, съездим, посмотрим? Это ведь недалеко. Зачем такое нужно, он не смог бы объяснить. Но Саласкин и не спрашивал. «Конечно! Пошли!» Им повезло. Двадцатка подкатила к остановке, как по заказу. И в вагоне было свободно. Никто не заругался, что едут с собакой. Когда подъехали к саду, уже начинали густеть сумерки. Постамент, где раньше стоял щуплый непокорный мальчишка, был пуст. «Пойдем», — шепотом сказал Саласкин. И повел Кинтеля сквозь лопухи. Листья громко шуршали по одежде. Ричард шастал в окрестных кустах. Сквер был отгорожен от внутренних дворов квартала ветхим забором. Вдоль забора тянулась полоса частого кустарника, за ней стоял высокий бурьян. В ней лежал сброшенный с постамента павлик. Было еще не совсем темно. Можно разглядеть. Он лежал лицом вниз... Теперь на земле видно было, что фигура крупнее детской, ростом со взрослого мужчину Это на постаменте она казалась маленькой. Но все равно было понятно, что это мальчик. По-детски лохматились на затылке волосы, тонкие щиколотки босых ног беззащитно высовывались из потрепанных штанов. Ступни по-прежнему упирались в квадратную площадку. Из нее с другой стороны торчали четыре штыря. Бронзовые мальчики падают, не меняя позы, и кулаки, опущенных вдоль тела рук, были, как и раньше, упрямо сжаты. Несколько жёлтых, светящихся в сумерках листьев, лежали на чёрной бронзе. «Может быть, его лопухами закидать?» — нерешительно предложил Кинтель. Он опять чувствовал себя так, будто в чём-то виноват. «Давай», — согласился Салазкин. Лопухи были вялые, мягкие, как тряпки. Их понадобилось много, рвали долго, вдоль всего забора. Укрыли. «Все равно это не выход», — прошептал Салазкин. «Уж тогда лучше закопать бы, раз он никому не нужен». «Где? Здесь не дадут, набегут, заголосят. Что делаете, кто разрешил? Да и копать сколько!» «И как-то жалко закапывать, будто живого хранить». — Лучше уж вот что — опустить в озеро. Пусть стоит на дне, не падает, и солнце там сквозь воду светит. Надо приехать в темноте на грузовой машине, потом его на шлюпку и на середину озера, где глубина. — А где взять машину-то и шлюпку? — Это не проблема. Корнеич достанет. А вот если кран понадобится, это сложнее. Бронза, она ведь ужасно тяжелая. — Может, не очень. Памятники обычно пустые внутри. — возразил Кентель, по-прежнему чувствуя себя виноватым. — Наверное, получится и без крана, если ребят собрать. С нашего квартала можно пацанов пятнадцать организовать. — И у нас почти столько же, — отозвался саласкин Ревнивая досада опять зашевелилась в Кентеле. — Это на Калужской, что ли? У Корнеича? — Да, там очень дружные люди. — Подумаешь, чего тогда вокруг меня кротишься? — Но обида была какая-то беспомощная, и у Кентеля вырвалась. Рассказал бы хоть что за люди, что за Корнеич. «Да, конечно!» — звонко отозвался саласкин будто ждал этого. «Пошли!» Они позвали Ричарда, выбрались через заросли на аллею. Но пошли не туда, где трамвай, а в другую сторону, где калитка и та самая скамейка. Кентель машинально, по привычке, а саласкин решил, видимо, что так и надо. Он сказал... Корнеевич, там Ну, в общем, в детстве он был в отряде, который назывался «Эспада». Не такой пионерский отряд, как в школе, а сам по себе. Они там много чего делали. Фильмы снимали, яхты строили сами, в походы на них ходили. Фехтованием занимались. А главное, всегда были друг за дружку. Ну, потому что там все добровольно. Никто ведь в эту «Эспаду» не загонял насильно, как в школьную дружину. И был он там до десятого класса. А потом стал поступать в архитектурный институт, но не поступил. Скоро его забрали в армию, в Афганистан. Они шли медленно, листья шуршали под ногами. Ричард присмирел послушно шагал между хозяином и его новым другом. Салазкин сказал сбивчиво. А там он, ну, в общем, насмотрелся на всякое. Он обычно разговорчивый, но про это говорить не любит. И когда приехал, знаешь... Говорят, такое было со многими, все из рук валится, ничего в жизни не получается, каждый день мысли про то, что было, какая там кровь, сколько людей погибло, и наших, и афганцев, но он тогда тоже пил отчаянно. — Почему тоже? — дернулся Кентель. Салазкин глянул чуть испуганно. — Ну, я же говорю, так у многих было. — Дурак, — сказал себе Кентель и спросил хмуро. «Сейчас-то завязал?» «Да. Его выручил товарищ по отряду, он постарше был. Он археолог. Взял с собой в экспедицию, в Херсонес. Это под Севастополем. Потом устроил работать в мастерские при краеведческом музее. У Корнеевича руки-то золотые. Познакомил его с редакцией молодежной смены. А потом говорит, «Ты же капитан, Данила, собирай-ка ребят снова». «Как это капитан?» «Это не по-военному, а такое звание было в Испаде». Только Испада тогда уже не было, их к тому времени из помещения выгнали, яхты сделались старые, гнили на пристани. И вот этот друг, Сергей Каховский, его зовут, говорит, собрал ты ребят, столько хорошего народа ходит без дела. Ну, Корнейча старая в душе зашевелилась, он сам так говорит, старая зашевелилась. Созвал с разных улиц ребят, выпросили они пустой подвал у начальства, отремонтировали два парусника. Снова получился отряд, уже не Испада, а новый. Но он все равно хороший. И Корнеевич во все эти дела влез с головой. Только это все было, когда я его еще не знал. А когда познакомились, отряду в то время опять не везло. Почему? А потому что подвал-то брали, он какому-то кооперативу понадобился. У кооператива деньги, а у Корнеевича что? Он и так ползарплаты на отряд выкладывал. Но разве на аренду этого хватит? А еще яхты совсем развалились. А чтобы новые делать, тоже деньги нужны. и стройматериал «И помещение...» Саласкин говорил с непривычной деловитостью. Видать, эти дела давно заботили его. «Да и Корнеич труднее. Он теперь на заочном учится, а еще дела в газете, в комиссии Дедфонда». «Он что, так и кидается по всякому сигналу? Добрый день?» — спросил Кентель. «Потому что из рассказа было уже в основном ясно, какой человек Даниил Вострецов. Корнеич». «На всякий не успеть», — вздохнул Саласкин. Он ведь и так рвется на части. В прошлом году к тому же сын родился у них с Таней. Да нет, жена его тоже из спады И такая была история, она только из роддома, а его в больницу. Обострение с ногой. Ты ведь, наверное, не заметил, что у него протез вместо левой ноги. Да, а на мотике гоняет как рокер. Он еще и не такое может. Всяким приемом учил, и фехтованию. У него до армии первый разряд по шпаге был. А ногу... «Там, в Афгане, да?» «Да. Он сам про это неохотно вспоминает, но ребят все равно знают. Ему ее раздробило осколками, а он все равно отстреливался, прикрывал отход. Его потом вытащили без сознания, из развалин». «А зачем ты мне такие подробности рассказываешь? Будто все без оглядки выкладываешь». Это опять шевельнулась непонятная обида и подозрительность. Кентель проговорил, набычившись. — Наверное, Корнеич твой не обрадовался бы, если бы узнал, что ты вот так вот про него все излагаешь постороннему. — Ну почему же? У него от ребят секретов нет. — Так это же от своих ребят. И тогда Салласкин сказал. — Даня, Корнеич спрашивал, может быть, ты зайдешь к нему вместе со мной? — Зачем? — Ну, ты же интересуешься всем, что про море, помнишь, на теплоходе? «А у нас тоже. Может быть, наберем фанеры и к весне будем строить шхуну?» «Без меня, что ли, не справитесь?» — буркнул Кентель. Помолчали. Только листья швырк-швырк под ногами. Салазкин вполголоса спросил. «Ты на что-то обиделся, да?» «Господи! Да что это со мной? Будто не с Салазкиным, с Дианой, говорю!» Кентель сказал быстро и нарочито-бодро. «Нет, что-то. Просто перепад настроения. Бывает в переходном возрасте». Саласкин успокоил это скрытое извинение. Он потрепал по загривку Ричарда. Они подошли к скамейке. Дом за изгородью на улице П. Морозова светился окнами. И то окно светилось. Кентель зацепился за него глазами, попросил. «Давай посидим чуть-чуть». Саласкин послушно сел. Ричард положил ему морду на колени. Кинтель тоже сел. Окно было теплым, розовато-желтым. Салазкин деликатно молчал, как молчат рядом с чужой тайной. Чтобы Салазкину не показалось, будто здесь что-то особенное, Кинтель спросил. «А те старые яхты, их теперь уже никак не починить? Легче построить новые, потому что обшивка вся прогнила, рыхлая такая, стукнешь пяткой и насквозь». Сразу целое кораблекрушение. И Саласкин виновато притих, спохватился, что сказал ненужное слово. Тогда, откинувшись на спинку скамьи, Кентель ровно спросил. «Ты ведь слышал про пароход Адмирал Нахимов?» «Да, ты же говорил недавно. Я понимаю». «Про него много писали». «Да», — приободрился Саласкин. «Еще недавно в комсомолке статья была». Кто-то считает, что это не случайная гибель, а заговор, чтобы какие-то документы уничтожить. «Я не про то», — тихо возразил Кинтель. «Зачем вот он об этом? Чтобы такой вот откровенности доказать Саласкину, что нет никакой обиды? Или надежда гаснет, если долго прячешь ее в себе и не поделишься ни с кем? А с кем можно поделиться, кроме Саласкина? Даже с дедом нельзя». «Мать погибла на Нахимове», — сказала над ними губами, не отрывая глаз от окна. «Так они, — говорят». И тоже еле слышно Саласкин спросил. «Кто они?» «Все. Отец, дед. Мол, поплыла с кем-то отдыхать, и вот... Она тогда с нами давно уже не жила и со мной не виделась». По-моему, ко мне ее специально не пускали, а мне, говорили, далеко уехала. А потом я узнал, что она сильно пила. Санки, это я только тебе, ты никому. Я клянусь. Салазкин проговорил это без всякой торжественности, вполголоса И ясно сразу, это он железно. А потом сказали, утонула. А в прошлом году, как раз после теплохода, я иду по улице и вижу, навстречу женщину. Я маму плохо помню, фотоснимок только один сохранился, и на нём она совсем молодая. И к тому же у меня память на лица плохая. Но тут я... как будто меня примагнитило. Лицо такое вроде и знакомое, и... ну как будто долго болела она. А может и от этого, но если пила, а потом лечилась. А тут к ней какая-то тетка подходит и окликает. — Надежда Яковлевна. Кентель кашлянул, замолчал. — Так твою маму зовут, да? — шепотом спросил Салазкин. И Кентеля накрыло теплом, от этого зовут, а не звали. И я подумал, может, они все нарочно мне врут, про Нахимова, чтобы я не вспоминал не встречался. А она тоже наверное решила раз я такая зачем я ему то есть мне она там живет сазкин тоже посмотрел на окно да одна я тогда за ней пошел незаметно а потом про нее у здешних девчонок выведал знаешь никто и не видел ее пьяной только всегда одинокая и будто больная она сюда прошлой весной переехала квартиру обменял «Говорят, машинисткой работает». «Даня, а может пойти к ней и выяснить?» «Ты с ума сошел! А если это не она? Сейчас-то хоть надежда есть!» Саласкин понял, виновато посопел. Кентель сказал, «Мне ведь от нее ничего не надо, только знать, что она есть. А когда вырастут, там видно будет. Может, я ее к себе возьму». Может, она меня не совсем позабыл Салазкина толкнул Ричарда, сел к кинтелю вплотную, плечо к плечу. Подышал тихонько, потом очень серьезно посоветовал. «Пошли ей открытку». «Ты что?» «Напиши не про себя, а так, ну, поздравление с каким-нибудь праздником. Просто чтобы она знала, что ты ее помнишь». «А если он заставил себя сказать самое плохое?» — Если я ошибаюсь. — А ты не подписывайся. Просто, мама, я тебя поздравляю. Если что-то не так, ну и ладно. Она решит, что кто-то ошибся. — Я... не знаю. Я боюсь санки. — Ты подумай. Это можно ведь и не сейчас, а когда решишь. — Ага, я подумаю. По светящейся шторе скользнула тень. Кто-то прошел там по комнате. Кентель подождал, потом поднял глаза выше дома. Над крышей у антенны переливалась белая звезда. Яркая такая, живая. Потом рядом проклюнулась еще одна. А если глянуть совсем вверх, то вон их уже сколько блестит среди еще не облетевших листьев.